Жизнь Адама всего за месяц превратилась в сущий кошмар. Ни в одной части Андервуда он не мог чувствовать себя в безопасности. И все из-за ублюдочного крысолюда. Призрак Саймона преследовал его повсюду. А началось все с поездки в западный штаб. В сопровождении десятка элитных бойцов, двое из которых были носителями угроз, Кайзер ехал верхом на варане. Все шло как по маслу. Улицы были пустынны, раннее утро, поворот. И вот его ящер спотыкается а наездника прокинут потоком воздуха. Сначала подумалось, что животное заболело. Но когда глава красных плащей ловко приземлился, то увидел продольно разрезанное тело ящера. Поднятая пыль постепенно оседала. Воины кричали оборонительные команды, Часть спутников сразу же кинулась в погоню, но никого не нашли. Полукровка никого не убил, нет. Так он передавал привет. Адам не из робкого десятка. Но знал, на что способен Крысюк. Чего стоил тот поединок на арене с Грандмастером? А это лишь часть навыков прославленного мага. От этих мыслей спина холодела и бросала в пот. Но ну, дальше начался сущий кошмар. Куда бы он ни вышел, случалось покушение. Причем специально неудачное. Всегда умирал кто-то из его подчиненных. Возникало ощущение, что у них в штабе завелся шпион, сливающий информацию противнику. Саймон точно знал, куда и когда пойдет его кровник. После Юрга адъютантом назначили Райли, но тот прожил на новой должности всего два дня. К зданию штаба подъехал ничем не примечательный вьючный варан, точнее, детеныш, еще совсем маленький, метр ростом. В его поклаже стража нашла расчлененного офицера. Следующим был Ласло, его обезглавили по пути на работу. Четвертого убили непонятной магией, растворив ноги и руки. Парень скончался в криках на рынке, когда закупался. Но никто не помог, боясь подходить к темной скверне, разъедающей конечности. А потом на роль адъютанта никто не соглашался, даже за тройной оклад. Адам плохо спал. Как-то он проснулся от странного ощущения холода в ногах. А когда открыл глаза, окно разбилось в дребезги, но не внутрь, а наружу. Скачив Полуголый казер был готов принять бой, но в комнате уже никого не было. Тогда он увидел изрезанные лоскуты одеяла и принял решение спать в южном штабе. Всех подняли на уши, рыскали с проверками в каждую щель подвластного им района, маскировали подсадных нищих, рассаживали соглядатаев везде, где только можно. Но проклятый крысолют будто чуял опасность, умело обходя шпионов. «Как он это делает?» – орал Адам на подчиненных и нервно сжимал кулаки. Чувство беспомощности и страха подтачивало его уверенность в себе. Он стал раздражительным, срывался по любому поводу, а подчиненные боялись заходить к нему в кабинет. На малейший шум Адам молниеносно вынимал меч. Он даже зашел к злору, чтобы купить самые продвинутые артефакты на скорость, но тот лишь развел руками, сказав, что не владеет подобным искусством зачарования. Казер был в бешенстве. Гребанный ренегат специально отказал ему. Все из-за тех проверок в поисках новых кастетов жнеца. Тогда лидер южного штаба решил вложиться в защиту. Кольца, сережки, ожерелья, обереги – все на физический и магический блок. Комбинезон последней марки против режущего типа урона. Растечь подобный сможет лишь танталовый клинок. Сапоги на высоту прыжка, браслеты на удвоение физической силы. Усиление скоростью у него тоже имелось, но это, как будучи улиткой, оседлать черепаху. Толку мало. Крысалют уничтожил семерых плащей из охраны, прежде чем принялся за Адама. Сначала это был удар в корпус на молниеносной скорости. Для такого маневра полукровки пришлось разнести в мясо сзади стоящего телохранителя. Две половинки тела ошметками разлетелись в стороны. Удар мастера пришелся по лопатке. Левая рука тут же отнялась. Затрещала вся защита. Треть блоков была пробита, а кость сломалась в нескольких местах. На этом покушение закончилось, и снова никого не поймали. крисолют словно издевался над ним, играл как кошка с мышкой, не давая даже шанса на честную борьбу. Второй раз сигнальная система артефактов, их новейшая разработка, уловила на последней секунде приближение молнии. Кайзер только и успел, что вынуть меч. Правда, воспользоваться им не пришлось. Тот вместе с кистью упал на землю. Группа тут же организованно отступила в укрытие, где лидеру была оказана помощь. Адам знал, что его час близок, потому в этот же день отправился к Солнцу за советом и помощью. Нужно было решать проблему. Это затрагивало честь всей армии, не только Юга. Какой-то выскочка, пусть и талантливый, в одиночку кошмарит и пугает весь штаб. Неслыханное дело. «Как? Как он узнает, где я буду?» Беспокойно рассказывал по кабинету Адам, в то время как Сомс хмуро перебирал Емирова четки. Новая привычка. Он всегда на шаг впереди, словно невидимка. А это скорость. Невозможно поймать молнию голыми руками. Что мне делать, Герочестер? Для начала перестань скулить, как побитая собака. Властно поднял на него взгляд советник. Он немного прибавил весе и обрюск всего за год. Но красный плащ один раз, красный плащ навсегда. Хватку не растерял. Вся его сенсорика обострена. Он слышит, видит, чует больше, чем вы. Это раз. Он не так уж неуловим, как ты думаешь. Это два. У меня как раз есть в Северном парочка хороших знакомых. Грандмастера, близнецы Татто. Они помогут его поймать. Нужно экранировать штаб, как я раньше не догадался. Заткнись и слушай меня внимательно. Кашлинов перебил его Сомс. Не надо закрываться от него, понял? Скорми дезинформацию, общайтесь бумажками на важные темы. Но не молчите, он догадается. Мы подготовим засаду, а ты приведешь в нее крысу. Есть парочка сюрпризов для нашего друга. Ну как же скорость? Не волнуйся, мы совсем разберемся. Саймону недолго осталось. Сказав это, старик растворил один из шаров на четках. Зеленый свет озарил его решительное лицо. Адаму показалось, или он уловил на губах советника усмешку.